А обернулся Райнер, услышав, как распахнулся полог шатра. Этот человек с золотыми волосами, серьёзное лицо. Да это же Шус Ширас. Мальчишка, которого похитила Феррис несколько дней назад, когда Райнер напал на Клауса. Что здесь делает личный помощник Клома? Ну и правоворный же васганцы. Что, всего на уже передали моё предложение? Он получил его. Мрачно ответил Шус. И что он сказал? Не доумевал люд. Он принял его, не так ли? Я не оставил ему выбора. Ты ведь здесь именно за этим? Ответа его пока что не было. Д отрицательно мотнул головой юноша. Как это пока что не было? Не было? Тогда зачем ты явился? Тебе нечего здесь делать. Я здесь не по приказу его величества. Лицо Шусса темнело на глазах. Клаус Клом послал меня предупредить вас. Огниголовый Он самый. Теперь Райнер вообще перестал что-либо понимать. Ответа от Сиона нет, но вместо него сообщение от Клауса. Это сообщение явно его не порадует. Это было видно по шовсу. Ну и Клаун в очередной раз передаёт ему, что ненавидит меня и хочет прикончить. Нарачит он беззаботно поинтересовался Райнер. Нет. Горобовым голосом вещал Шус. "Фельдмаршал, я о превосходительства. Он хочет, чтобы вы ушли отсюда." «Ушли отсюда!» «Что? Сбежать? А в чём смысл? Почему это я должен бежать? Моя единственная помеха Роланду. Вы же знаете, что он не справится с Руной и Нельфой одновременно. Всё, он должен поступить так, как я предугадаю. Роланд, он нарушил границы Империи Руны». «Что?» — только и смог произнести Райнер, так и вылупившись на мальчишку. «Его Величество не ответило на ваше сообщение, он проигнорировал его». И раландские войска пересекли южную заставу Руны и идут на север. Очень быстро идут. ими командуют маршал Байою Байт и генерал-лейтенант Миран Фруада. Руна не может им противостоять. Они убивают всех на своём пути. И мы тоже получили приказ атаковать, пока не уничтожим Старнелла и туали эльфийских. Он хочет, чтобы мы показали всю мощь Роланда. Райнер окончательно растерялся, услышав такие вести. В его голове эхом отдавались слова Шусса. А Рейнер весь побледнел, ему стало трудно дышать. Его величество не ответил на ваше сообщение. Но все он получил его и вовсе не проигнорировал. Своими действиями он словно сказал: "Я не приму твоего плана. Ты не сможешь помешать Роланду бросить вызов всему миру. Мы покажем себя, мы покажем, что наша армия страшная угроза, сильная и молниеносная. Им не плевать, сколько людей погибнет. хоть сотни тысяч, хоть миллионы. И вдруг все действия Сеона сложились для Райнера воедино. Он всё понял. Проклятие, выплюнул он, он снова ошибся. Снова ошибся в своих расчётах. И тем самым он погубил множество людей. Из-за моей глупости, из-за меня, из-за моей невнимательности все они погибнут. Снова. Сеон обставил меня. Он сильнее. Лихорадочно думал Райнер. Чёрт, чёрт, чёрт. Хотелось кричать. Хотелось бежать далеко-далеко, но всегда, но бежать некуда. На его плечах громадное бремя. Ни отчаяние, ни боль не должны помешать ему двигаться вперёд. Так поступил Сон. Он должен двигаться вперёд. Шестерёнки судьбы пришли в движение, и завертелись безумным волчком. Голос Райнера был надломленным, когда он спросил Шусся: Роланд уже настолько силён, что может раздавить Энельфу и Руну. Что за глупый вопрос? Ведь все доказательства на лицо. Руна уже капитулировала, но Роланд продолжал сминать её. Всё ради драмы, всё, чтобы показать остальным, что Роланд плённых не берёт. Он сокрушил Энельфу и Руну. Он страшен. Страны содрогнутся, и двое угроза будет направлена на них, не станут сопротивляться, и Роланд будет править баллом на всём континенте. Так что резня всегда бессмысленная, но этот раз имела смысл. Так было нужно, чтобы в будущем пострадало меньше людей. Ради кратчайшего пути Сион в ней казнил невинных. Однако существует человек, который не знал цены его милость, судьба которого ещё не решена. Это я, шептал подавленный и убитый Райнер, но мог ли он предположить, что Роланд станет так силён? Вот моя ошибка. Он не смог оценить всю глубину несчастья Сиона. Даже сидя с ним в одной комнате, и теперь жалел об этом. Хотя что толку теперь жалеть? Теперь я понимаю, что Сион творит. Клаус просит, чтобы мы ушли. Через два дня мы отправим войска в атаку, не ищите никого. Ответил Шус. У вас только два дня, чтобы... То есть выходит Клаусу действие Сиону не по нраву? Его превосходительство Фельдмаршал, разумеется, не может проигнорировать приказ своего величества. Уклончиво заметил Шус. Я всё же Клаус даёт им целых 2 дня на то, чтобы уйти. Я даже предупредил Райнера о том, что делается в Руне, что это как ни нарушение приказа. Но возражать Райнер не стал. Я понял. Отлично. Был ответ. Своё дело я сделал. В следующий раз мы встретимся только в бою, в бою. И я обязательно уничтожу вас. Меня не так легко добить, как кажется, так что готовьтесь. И прежде чем Шус покинул палатку, Райнер сказал: Передай Клаусу мою благодарность за помощь. Шос легко махнул рукой и испарился. Райнер сделал глубокий вдох и с шумом выдохнул, стараясь избавиться от горького привкуса отчаяния. Выражение лица Туали было непередаваемым. Мне очень жаль, Туали. Мой план не сработал. Я это понял. И теперь мы должны выдать меня Роландо. Остоло улыбнулся принц. Дать публично казнить Но Райнер покачал головой. Этого нам не надо. Роланд плюнул на капитуляцию Руны. И кто знает, как далеко он зайдёт на этот раз. Всех, кто пойдёт за тобой, и не пощадит никто. Я я не вынесу этого. Это я виноват, что мои люди. Мы этого не допустим. Если бы ты не приютил их, Клаус уже бы всех перерезал. Ты их всех спас. Всего несколько дней отсрочки. Что же нам теперь делать? Задумчиво Райнер смотрел вверх. Солнечный свет просеивался сквозь ткань шатра. В вечерело, алое солнце клонилось к закату. И два стемнеет, как все пути для нельфийцев будут отрезаны. У них совсем немного времени. Войска Роландона сидают с юга и со стороны империи Ироны. И если не увести людей, то все погибнут, все до одного. Майор Селиус к окну Лорейнэр. Селиус тут же чутился на пороге. "Возвали меня! Нас обломали!" Таржастен объявил о мак. Армия Роландо уже уделала Руно, и теперь идёт на нас. Собирайте войска, мы валим отсюда. А как насчёт простолюдинов? Сделал круглые глаза Селиус. Пускай бегут на запад, а мы пойдём прямо через Свитуню Касло на север. Роланд поспестится за нами в погоню. А народ тем временем спасётся. Великолепно. Помирать так помирать. Вы уж простите, скривил Сорайнер. Однако Селис впервые за день улыбнулся. "Нет, вы всё делаете правильно. Теперь я немного больше доверяю вам. Отставить!" Тут же выскочил он наружу. "Мы уходим. Пойдём в туале", сказал Лёд. "Мы должны действовать очень быстро. Ты мишень Роландо и должен вести людей". "Нет, я не могу". Печальная улыбка всё не сходила с лица Туале. "Я остаюсь". "Что?" Опешил Райнер. «Зачем? Я останусь здесь и вступлю в переговоры с Роландом. Я выиграю для вас время!» «Идиот!» – вскричал владелец альфа-стигмы. «Подумай головой, Туаля! Если ты останешься, то половина солдат не захочет бросать тебя! Ты понимаешь, что с ними станет? Ты хочешь, чтобы они погибли вместе с тобой? Нет уж, дружок, ты делаешь ноги вместе со всеми! В Касло!» «Но примет ли Касло на эльфийских солдат?» – сомневался принц. «Этого я не знаю». Но другого выхода у нас нет. Останешься ты, останутся все. Мы должны попытаться. И я, теперь-то я уж точно не позволю тебе умереть. Пускай наш план не удался, но твоя смерть ничего не решит. Мы сбежим в Касл, прямо под носом у Роланда. Ты будешь жить, все мы будем жить и жить счастливо. Так что о смерти не заикайся. Понял? Толи взглянул Рейнеро в глаза, и решимость мага переубедила принца. Понял. Кевнулон расплывшись в радостной улыбке. Спасибо вам, Райнер, за то, что пришли помочь. То есть, спасибо тебе. Ну ладно уж, прямо смутил салют. А теперь бегом к майору, бери на себя командование. Так, солдаты, пойдут быстрее. Пошли тысячу другую вместе с гражданскими и пускай снимут военную форму. Они проводят людей к западу, остальные. Но в этот момент снаружи раздался страшный крик. И ни один. С улицы послышался взбудораженный гол. "Только не это", выдохнул Райнер. "На помощь!" ответили ему крики.